Рассказ пятый. Парень с равнины Бэтл. В половине пятого крак-моран, худощавый, широкоплечий молодой человек с серыми глазами и бесстрастным, по-индийски смуглым лицом, въехал в город по тропе, ведущей из каньона. А через 10 минут половина горожан уже обсуждала новость, что первый ковбой и ганмэн Райерсона сидел на крыльце дворца. Зачем он приехал, людям было ясно.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 Все знали, что в драках он убил пятерых или даже шестерох своих противников. Буш Лизон сидел на койке в своей хибаре, когда ему принесли новость, что крак маран в городе. Выслушав её, Лизон, огромный толстяк с круглым, тупым и жестоким лицом, не произнёс ни слова и продолжил чистить свою двустволку. Из этого ружья он убил каратышку Грэимса.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 известный смутьян. Раерсон дал им неделю срока, а когда они не подчинились, снёс все изгороди и спалил пару сараев. Ко всей этой истории Каратышка Граймс и Крайк Моран не имели никакого отношения. Они в это время помогали на сборе скота Карл Дюшен. Граймс приехал в город один и остановился у дворца, опрокинув стаканчик другой. Лизон начал ссору, но другие поселенцы остановили его. Тогда Лизон направился к дверям и заявил: "Раерсан дал нам неделю, чтобы убраться с земли. Я даю тебе 30 минут, чтобы убраться из города. Потом начну стрелять". Каратышка Граймс уже собирался уезжать, но после этого решил остаться. Через полчаса на тёмной улице перед входом в салон раздался крик. Лизон вызвал его на поединок. Граймс поставил на стойку стакан и с револьвером в руках направился к выходу. Он вышел на улицу и огляделся, ища грамило. А тот в этот момент, обежав здание, проник через чёрный ход в салон, тремя лёгкими длинными прыжками пересёк зал и остановился у дверей, как бы его не видел. "Каратышка", тихо позвал Буш. С опущенным револьвером, ничего не подозревавший Граймс повернулся, и Лизон разрядил обость в лайму в грудь. Одним из первых в салон прибежал Дэн Рикс.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 Если ты убьёшь Лизон, это станет только началом большой войны. Начало уже состоялось. Виноват в этом Лизон. Послушай, заговорил Рикс, но Крэк прервал его. Лучше идите отсюда, произнёс он, потихасски растягивая слова. Лизон может появиться в любую минуту. Мы живём в городе, решительно восстал Рикс. У нас здесь женщины, дети, дома.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 Иза спешил прочь, а потом увидел Кэрл Дюшен. А Кэрл Дюшен стоит сказать особо. Во-первых, она унаследовала от отца землю величаную из два ранчо Райерсона. В свои 22 года она ещё не вышла замуж и знала скот так же хорошо, как любой мужчина. Четли три раза предлагал ей руку и сердце и все три раза получил категорический отказ. Она знала и любила Денна Рикса и его жену.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 когда они заводили речь о нём. Поговорите с ним. Он уважает вас. Вас все уважают. Да, с горечью подумала Карол. Он, вероятно, уважает меня и ни разу не подумал обо мне как о женщине. Я и следовала бы понимать, что такие девушки, как она, не могут рассчитывать на искренность окружавших их мужчин. Великолепная фигура, изысканная классическая красота с элементом некоторой холодности, И положение владелицы крупнейшего ранчо удерживали ковбоев даже от разговоров с ней. Пока смелости хватило только у Чэта Ли. Правда, Чэта никто бы не упрекнул в её отсутствии. Карл перешла улицу с сильно бьющимся сердцем и внезапно пересохшим горлом. Теперь, собираясь заговорить с Крэгом, она испугалась, как ребёнок. Когда она подошла к нему, он встал. Для девушки она была высока, но он оказался ещё выше.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 Он intelligentный человек, редактор газеты. С его словом здесь считаются, а со временем будут считаться ещё больше. Он говорит важные вещи. Он, Крэкер рассмеялся. Да этот маленький склочник просто разносит слухи, мэм. Он не говорит никаких важных вещей, и никто на него и на его газету не обращает внимания. Это маленький человечешка с чернилами на пальцах. Вы ничего не понимаете, протестующе воскликнула Кэрол.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 Стены салона каменные, значит стрелять сквозь них нельзя. Незаметно подойти к крегу справа или слева на расстояние выстрела тоже невозможно. Муран хорошо выбрал позицию. Единственным возможным вариантом оставался пустой дом напротив. Буш забрался в него и лежал, наблюдая за происходившим, когда к Мурану подошла девушка. Лизон моментально понял, в чём заключалось его преимущество. Когда она отойдёт,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 Убили одного человека и разрушили несколько домов. Одного ребёнка сильно порезало осколками летевших стёкол. На следующее утро вышло специальное издание Bradshaw Journal. Налёт вооружённых убийц на беззащитную долину. Горящий сарай, уничтоженный урожай и смерть. Вот что осталось вчера вечером после ещё одного зверского преступного налёта маскирующихся под скотоводов убийц. который атаковали мирное, спящее поселение на ручье Индейской женщины. Эфраим Хершман погиб прошлым вечером, защищая свой дом от бандитов Чэтали и Райерсона. Ещё двоих ранили, а маленького Билли Хедров, 3 лет отроду, серьёзно порезало стеклом, в то время как ночные налётчики стреляли по окнам. Ден Рикс рассердился, и это проглядывало в каждом слове статьи и последующего редакторского комментария. Он в резкой форме поимённо обвинял владельцев ранчо и их ковбоев в преступных действиях, требуя вмешательства правительства в территории. Раерсон с жёсткими и злыми глазами громко стучаса погами подошёл к флигелю, где жили ковбои. "А ну, ребята!" зарал он. "Поехали в город!" Покажем этому проклятому бумагамараки, где черти зимоют. Поехали. По коням. Чэтли только что приехал в город, когда всадники Райерсана появились на окраине Бреттшоу. День был в разгаре, но сульцы городка будто всех вымело. Чэтли, крепкий тридцатипятилетний мужчина с дублёным лицом, жестокими глазами и тонкими губами,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 Не в вашей власти задушить правду и запретить людям думать. Рано или поздно всё обязательно выйдет наружу. Грэймс и Лизон погибли в поединках, но вчерашний налёт это убийство и уничтожение чужой собственности. заткнись, вспыхнул Райерсон. Те ещё легко отделался. Маленькие глазки Ли вдруг сверкнули. Может, этому парню нужна верёвка? Денрикс невозмутимо посмотрел на него.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 Через 2 дня газета появилась на улицах городка, и её экземпляры разошлись по всея круги. Налёт на типографию, разбит печатный пресс. Усилия донести истину до крупных скотоводов нашего края оказались тщетными. Далее следовало полное описание происшествия. Как налётчики разгромили типографию и угрожали Дену Риксо. Затем шли корреспонденция двух налётов на поселенцев, история убийств Граймса и Лизона. А также предупреждение правительству территории. Если не принять срочные меры, в районе Бредшоу может вспыхнуть полномасштабная война между скотоводами и фермерами. Крэк Моран пересёк улицу и вошёл в салон. Бармен привидел его и покачал головой. Да ждётесь вы. Они вас обоих линчуют. Не линчуют. Мне ржаной. Бармен развёл руками. Ничего не выйдет. Босс приказал не обслуживать ни тебя, ни Рикса. Крак Маран нехорошо улыбнулся. Смотри, не ошибись, пэд, спокойно произнёс он. Рикс может стерпеть, но я не стану. Поставь бутылку на стойку, или я сам это сделаю. И ни тени руку за ружьём. Если хоть коснёшься его, я тебе причешу на пробор пулей. После некоторого колебания пэд осторожно протянул руку за бутылкой. Я здесь ни при чём, крак, возразил он.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 Нибезихитцво спросил: он. "Значит, так. Сейчас ты можешь предложить свою землю Раерсону. Я знаю, у него достаточно денег для покупки. Либо продай её Кэрл, если это её заинтересует. А ты продашь свою землю Чэд. Из-за тебя здесь все неприятности. Я думаю, что когда тебя не будет, Раерсон и Хедров смогут поговорить и найти общий язык. Я готов разговаривать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 Кто будет диктовать мне условия? И кто поручится, что я не вернусь? Ничего со мной не случится, безмятежно возразил Крак. Я знаю таких, как ты, чёт. Ну, пожал плечами Ли. Похоже, мне не остаётся ничего другого. Он бросил взгляд на Райерсона. 50.000 подойдёт? В городе нет таких денег. Я дам тебе 12.000, и это на 10.000 больше, чем следует. У меня нет выбора.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 Затем Ли развернул лошадь и почти в упор нажал на спуск. Но Маран, пока совершался этот манёвр, успел откинуться влево, и пуля прошла мимо его лица. Он выхватил оба револьвера и быстро дважды выстрелил. Чэтли находился от него так близко, что Крэк услышал, как впиваются пули в рёбра под сердцем. Ли выпустил револьвер, соскользнул с седла, и испуганная лошадь чуть не наступила ему на голову. Крэк Моран стоял над ним.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 Пригласила девушка. "Где Ден?" Крак улыбнулся жёстко и одновременно удивлённо. "Выбивает у Райерсона деньги на новый пресс. А Хедров поселенцы подписали контракт на поставку сена Райерсону. Если бы не чёт, они бы договорились с самого начала". Хедров пытался навести мосты. "Я сам слышал. А вы?" Крак медленно повесил шляпу на крючок, пробежав пальцами по тёмным жёстким волосам.